Глава 13 В тени мощного, развесистого и на вид пропитанного многовековой историей дерева среди прекрасных ароматов, цветущей неподалеку аллеи осенних кленов, под сверкающей полной луной, я, не замечая этой высокой лирики, только и думала о том, почему вдруг так резко похолодало. Мне, одетой в легкую стилизованную подкоженную майку и простенькие лосины, приходилось танцевать в надежде спастись от холодного ночного ветра. Хотя, пожалуй, моё перепрыгивание с одной ноги на другую танцем можно было назвать с большой натяжкой, скорее уж конвульсиями умирающего ягнёнка. Лишь благодаря длинным ботфортам и рукавичкам поверх перчаток я не окочурилась окончательно. Притом я не могла смекнуть. Как так-то? Вчера в этом же наряде мне жарко было, а сегодня я словно в машине времени в осень прыгнула. Не знала, что смена сезона в этих краях проходит настолько резко и ощутимо. И где только этот чурбанный брагим шляется, вечно от мужиков одни проблемы, даже вовремя прийти не могут. Еще и суют свой нос, куда попало. Я прямо-таки поморщилась от воспоминания о Ярике и его последней выходке. Этот рыцарь на белом коне, видите ли, решил потолковать с Никитой обо мне, любимой, пока я сама занималась устройством своего счастливого будущего в резиденции отца. Итог. Нестеров меня теперь шугается, как какой-то чупакабре. Серьезно. Стоит мне подойти к нему, и он тотчас отдает задний ход под злорадные взгляды сестры и Софии. Ну, а когда я у него спросила, почему, он сообщил Ярику, что отзывает мое и Ларисы приглашение на прием матери, Никита кратко ответил, что так будет лучше. Вот и весь диалог. «Уж не знаю, что такого, Никите, — сказал Ярик, — однако его отношение ко мне вмиг изменилось на абсолютно противоположное. Скажу честно, было обидно, так как, по правде говоря, мне показалось, что мы с ним начали ладить и даже имеем неплохие шансы сдружиться. Однако что есть, то есть». В общем, наш с Тани гениальный план по проникновению в семейную библиотеку рода Нестеровых накрылся медным тазом всего из-за одного умника, решившегося поиграть в героя сказок. Из-за этого я с Яриком несколько дней не разговаривала, пока, наконец, не приняла его искренние извинения, решив, что обижайся, не обижайся, а ситуацию с Нестеровым это никак не исправит. К тому же я понимала, что, скорее всего, намерения у Ярика плохими не были. Похоже, он подозревал Никиту в каких-то скрытых мотивах, сближения со мной. Как? В принципе, и я сама. Вряд ли Яриком двигала только ревность. По крайней мере, я искренне надеялась, что его зацикленность на мне до такой крайней степени еще не дошла. К слову, если посмотреть на ситуацию со стороны моего параноидального недоверия к окружающим, это так Таня говорит. Может, Никита перестал со мной общаться, поскольку получил то, чего хотел? Хотя нет, вряд ли. Просто потому, что во время прогулки мы не делали ничего такого, что могло бы стать достойным результатом приложенных ему усилий. Но самой моей главной проблемой в этой ситуации стал даже не срыв нашей тайной операции, а моя собственная сестра Лариса. Описать тот спектр эмоций, который отобразился на ее лице, когда она узнала о том, что не сможет попасть домой к Нестеровым, у меня не вышло бы при всем желании. Самыми слабыми из всего, что проявилось, были гнев, грусть, обида, разочарование, ярость, Боль и прямо-таки на материальном уровне ощутимая злоба. Тогда в ее глазах одна эмоция сменяла другую по несколько раз за секунду. Ну и, само собой, я теперь предательница, лгунья, изменница и вероломница. Уверена, Лариса хотела осыпать меня и совсем уж нецензурной бранью, но этикет не позволил. Пожалуй, она бы с радостью заигнорила меня на всю оставшуюся жизнь. Вот только общая работа в совете и ставшая регулярными, семейные встречи. Ей такой возможности не давали. Хотя крутить носом в мою сторону и постоянно добавлять едкие комментарии ко всему мною сказанному это сестре не мешало. Благо, после того, как отец высказал ей свое «фе» на эту тему, ситуация немного улучшилась. Отец с матерью и братом несколько раз приезжали к нам с Ларисой в академию, чтобы обсудить ситуацию вокруг лжи Ибрагима, так как считали, что такое нельзя доверять ни письмам, ни артефактам связи. «Привет». Ибрагим под своей маскировкой наконец-то изволил явиться. Махнув мне рукой, он окончательно выдернул меня из воспоминаний в реальность. «Хвоста нет?» — серьезно спросила я у парня, мысленно готовясь высказать все, что я думала о его пунктуальности. «Забыла?» — весело хмыкнул тот в ответ. «Это за тобой, в МГИ в слежку ведут, а я пока что ни у кого подозрений вызвать не успел. Прямо-таки белый и пушистый. Скорее уж черный и колючий». Не осталась я в долгу. А еще неповоротливый и ужасно медлительный. «Скажи, может, мне тебе часы купить, чтобы ты, наконец, начал приходить вовремя?» «Обычно это именно ты опаздываешь», — скосил он на меня взгляд. «Ничего не знаю». Возмутилась я на автомате, но тут же, вспомнив, зачем именно мы сегодня встретились, заговорила уже спокойнее и в несколько раз тише. «Вернее, знаю, но... Мне прийти навстречу куда сложнее, чем тебе». «Обвинительно взглянула я в его сторону. И на каждое опоздание у меня есть разумное объяснение. Ну а почему ты притащил сюда свою задницу на целых полчаса позже, мне пока не очень понятно». «Возникли непредвиденные препятствия», — почесал Эбрагим затылок, глядя в сторону. «Долго объяснять». «Нет, ты уж потрудись рассказать. Если это что-то серьезное. мне тем более нужно знать». Настояла я на своем. «Да ничего такого», — спокойно пожал парень плечами. Просто одна из официанток в гостинице, где я живу, зная, что, по легенде, я человек состоятельный и неженатый, решила охомутать меня на скорую руку. По всему городу за мной сегодня таскалась. Еле избавиться получилось. Тяжело вздохнул он, прислоняясь спиной к стволу дерева. Вот только глаза Ибрагима отчетливо выдавали его удовлетворение и предвкушение. Она точно официантка? Может, подосланная шпионком ГИФ? Очевидно, Ибрагим ожидал моей бурной реакции на новость о том, что даже с такой заурядной внешностью и пивным животиком способен очаровывать дам. Но, разумеется, я ему такого счастья дарить не собиралась. Не поведусь на очередную провокацию. «Об этом можешь не волноваться». Эх, какое же удовольствие я получила от его удивленного и немного разочарованного выражения лица. Я сам был шпионом, так что меня очень трудно обмануть. «Вот и отлично». Кивнула я ему, с трудом сдерживая ехидный смешок. В таком случае, чего мы ждем? Или же есть еще какие-то новости? Нет, можем выдвигаться, покачал Ибрагим головой. Тири. Ибрагим позвал духа, и когда та ему показалась, продолжил: Приступай к созданию маскировки, и в этот раз будь добра, избавься от слишком яркого свечения в момент заклинания. Укоризненно взглянул он в ее сторону. Нам не нужно лишнее внимание. Но ведь тогда будет не так эффектно, возмутилась девочка, чересчур часто размахивая крылышками. Какие же вы все-таки зануды? Эм, аж прифигела я от такой наглости. А чего это ты, моему духу, приказы отдаешь? уставилась Яна Ибрагима, не моргая. Ну, хочешь, продублируй, ничуть не смутившись, равнодушно пожал плечами этот нахал. Будем, как в детстве, повтори, за мной играть. Нет, спасибо. Убийственно улыбнулась я ему. «Тири, приступай». Мне, конечно, еще многое хотелось высказать Ибрагиму, но в конце концов я сдержала себя, решив, что сейчас явно не лучшее время и место. Да и к тому же от наших небольших перепалок я отходила довольно быстро. Учитывая, что мы с Ибрагимом все время грызлись, как кошка с собакой, по-другому просто никак. Мои нервы банально не выдержали бы, принимая я всё это близко к сердцу». Более того, небольшие споры помогали нам двоим выпускать накопленный за день пар и стресс, за счет чего, как мне кажется, когда приходило время действовать, мы и сохраняли хладный разум, а также сотрудничали друг с другом без особых трений. Накладывать заклинания на Ибрагима и меня Тереза закончила довольно быстро. В этот раз все действительно прошло без лишнего свечения. Как дух света, Тири могла с легкостью его убрать. Вот только, видимо, догадываясь о том, что я буду против такой эффектности ее магии, она мне долгое время об этом и не рассказывала. Лишь после того, как Тири заболталась, хвастаясь передо мной своими возможностями управлять светом, я задалась вопросом, а почему, собственно, она не может убрать свечение во время трансформации? С большим трудом, но мне все таки удалось вывести ее на чистую воду. Вот же вредная мелочь. Иногда мне казалось, что проблем от нее больше, чем пользы. О скольких еще незначительных деталях она забыла мне рассказать, я даже думать не хотела. Из-за круглого мужчины средних лет мой компаньон превратился в 25-летнего хилого и сутулого рыжего принька садовника Илью, в поместье судьи. Я же стала молодой девушкой с довольно непримечательной внешностью, за исключением веснушек, и оттопыренных маленьких ушек, служанкой по имени Галина. Следя за поместьем, Ибрагим узнал, что эти двое — любовники, и вчера у них было свидание. Заранее позаимствовав у меня кристалл Тири, он показал ей эту любовную парочку в парке, чтобы сегодня она смогла воспроизвести их внешность во всех деталях. Правда, я долго сомневалась перед тем, как доверять Тири парню. Боялась, что Ибрагим не сможет с ней совладать, и она обязательно что-то вытворит. Несмотря на то, что Тири дала мне клятву духа, что все будет хорошо, я согласилась лишь после того, как узнала одну деталь. Оказалось, даже после заключения контракта она не может брать энергию из моего источника постоянно. Когда кристалл, к которому привязана ее душа, отдаляется от меня достаточно далеко, она возвращается в свою изначальную невидимую форму духа, поскольку мой источник становился для нее недосягаемым, и это не могло не радовать». По крайней мере, одной проблемой, связанной с этой мелочью, стало меньше. К слову, на удивление, к факту существования Тирии моему эльфийскому происхождению больше я ничего не рассказывала. Ибрагим отнесся довольно спокойно. Попробовал, конечно, проспрашивать на разные эльфийские темы, но понял, что знание у меня сгулькин нос, успокоился и отстал. Не удержавшись, я поинтересовалась, почему так. Ибрагим же в ответ лишь спокойно пожал плечами в своей манере, и сказал, что его вообще трудно удивить. В жизни он видел вещи куда более страшные, чем злые эльфы-убийцы с другого континента, как о них здесь рассказывали детишкам. Закончив с приготовлениями и обменявшись парочкой коротких фраз, мы с Ибрагимом и матери направились к дому судьи Щербина, недалеко от поместья которого и договорились о встрече. Сейчас мы находились в одном из самых элитных районов Миссуры — несмотря на то что от остальных жителей он не был огражден огромными стенами и воротами бедняки в этих местах почти не жили так как арендовать здесь жилье могли лишь обладатели синей метки и их приближенные о покупке недвижимости в этом районе я вообще молчу она здесь доступна только избранным чем ближе мы подходили к дому судьи тем сильнее меня окутывало неприятное предчувствие складывалось ощущение что вот вот должно было произойти нечто плохое В то же время, возможно, я просто переживала о том, что наше проникновение в поместье Щербина ничем хорошим не закончится, и доказательства его причастности к убийству Егора мы так и не сможем найти. все таки с того дня прошло уже довольно много времени. Единственная надежда была на способности Брагима добывать информацию. За те дни, что парень присматривал за домом, он смог накидать его приблизительный план, узнать много всего о жителях, прислуге и, главное, охране. Но что самое важное, Ибрагим был уверен в том, что знал, где именно в поместье следует искать то, что нам нужно. Приблизившись к цели, из-за угла мы смогли рассмотреть у главных ворот поместья, а также возле входа в сам особняк несколько человек охраны. Кроме того, если верить информации Ибрагима, по периметру территории поместья, которая, кроме особняка, включала сады, конюшню и домик прислуги, насчитывалось еще три поста охраны. Звучало, конечно, тревожно, а вот только Ибрагим уверял меня, что это никакая не проблема. Мол, он уже смог просчитать слепые зоны охраны и разузнать время смены караулов, благодаря чему точно знал, в каком месте нам нужно перебраться через забор, чтобы не засветиться. все таки охрана здесь далеко не лучшая. Все профессиональные маги и воины работали непосредственно на госзаказы МГИФ, в то время как для личных целей элита — могла нанимать тех кто остались не удел егора кирилл в подчинении евгения тому отличные примеры тем не менее чтобы окончательно меня успокоить ибрагим пообещал наложить на нас двоих иллюзию отражения благодаря которой мы будем сливаться с местностью как хамелеоны. как никак его навыки в использовании иллюзий в несколько раз лучше моих все еще находившихся в зародыше К счастью, по периметру поместья защитного барьера не оказалось. Только сам дом по ночам защищала парочка сигнальных артефактов. Однако нам туда было и не нужно. Наша цель — дальний участок сада, куда прислуга и охрана почти не заходили. Именно поэтому при помощи усиления, с легкостью перебравшись через каменный забор в нужном нам месте, мы направились прямо к старинному дереву, возле которого, по моим с Ибрагимом соображениям, Егор и умудрился собрать грязь на подошвы в свою последнюю ночь. Только здесь, по приказу хозяина поместья, не было проложено тропинок. все потому, что старинное дерево — семейная реликвия семьи Щербина, которую он хотел сохранить так же, как при отце и деде. Вот только, наблюдая за поместьем, Абрагим не раз замечало странное движение вокруг этой так называемой семейной реликвии. Вернее, любому другому оно показалось бы вполне обычным. Однако Ибрагим обнаружил несколько любопытных моментов. К примеру, две конкретные служанки стабильно подходили к дереву с подносом в руках по несколько раз на день и просто сидели у его корней около пяти минут, после чего возвращались обратно в поместье. И так постоянно. Приходили с полным подносом еды, кушали на земле и выдвигались назад с пустым. Пожалуй, мы бы долго гадали, в чем тут дело, если бы не Тире, которая вдруг ни с того ни с сего решила похвастаться своими знаниями, В общем, она заявила, что у ее прошлого хозяина во время путешествий по миру людей имел сельфийский артефакт похожего действия. Когда тот его активировал, он запускал заранее подготовленную иллюзию. Подумав, мы сошлись на том, что здесь может быть нечто похожее. Чтобы избежать случайных свидетелей, артефакт показывал всем вокруг заранее подготовленную иллюзию, то есть служанок, сидящих на земле, пока те, в свою очередь, делали нечто совсем иное. После этого Ибрагим стал еще тщательнее наблюдать за этим местом. Мы с ним, конечно, и так уже догадались, что в дереве что-то спрятано, однако перед тем, как решиться на авантюру, нужно было в этом убедиться. Наконец, нам это удалось. Со своего наблюдательного пункта на крыше соседнего здания Ибрагим заметил, как сам Щербин пришел к дереву поздней ночью вместе с двумя охранниками, после чего вернулся в поместье уже с другими поскольку была ночь охрану поместья семён петрович заранее отправил по делам он не боялся что его кто то заметит и решил пренебречь иллюзиями в итоге ибрагим смог отчетливо разглядеть как этот кадр просто таки вошел в дерево вначале мы думали что там имелась какая то щель или углубление тщательно скрытое продвинутой иллюзией но понаблюдав еще немного пришли к выводу что не все так просто С помощью своей магии Ибрагим смог уловить под иллюзией еле слышимые звуки шелеста листвы, исходящие от дерева в моменты, когда служанки приносили еду тем, кто скрывался в пещере или что там было в том дупле. Как будто бы они что-то искали в листве. К слову, судья во время своего визита делал то же самое. Придя к выводу, что на дереве было установлено какое-то дополнительное устройство, я... Вместе с Тири прогулялась возле забора особняка под маскировкой. Несмотря на то, что мой дух мог отдаляться от меня и своего кристалла всего на 10 метров, ей этого хватило, чтобы найти в листве артефакт и описать его нам с Ибрагимом. За время путешествий с прошлым хозяином Тири довольно-таки хорошо выучила человеческую речь. В то же время, к сожалению, пробраться внутрь дерева на небольшую разведку она не смогла из-за сильной защиты. Тем не менее, покопавшись в библиотеке Академии, я, похоже, нашла ответ на то, что это за артефакт такой. Как оказалось, мы имели дело с продвинутым артефактом сканирования, совмещенным с магией защиты. Проще говоря, он проверял того, кто к нему прикасался, и если этот разумный был в его базе, пропускал внутрь, а если нет, посылал на все четыре стороны. К счастью, определял он не магические показатели, а всего лишь внешность. Другими словами шансы обмануть его были и немаленькие. Вот только из-за этого нам пришлось на время отложить план по проникновению, чтобы дождаться момента, когда у одной из служанок, которая явно занесена в базу артефакта, а таких людей, по нашим прикидкам, меньше десяти, будут выходные. Все для того, чтобы вчера Тири смогла скопировать ее внешность и облик парня, иногда убирающего этот участок сада и, похоже, также посвященного в суд дела. К сожалению, сделать это в поместье оказалось проблематично, так как прислуга почти не покидала дом, и в ожидании подходящего момента пришлось бы слишком долго шататься вокруг него, что, само собой, вызвало бы подозрения. К тому же, лучше проникать на закрытую территорию, когда объекта, которого ты копируешь, нет на месте. В итоге на подготовку к операции нам пришлось потратить целую неделю. Учитывая сжатые сроки, это, конечно, печально, но все же лучше чем попасться на незаконном проникновении. Только этого мне в дополнение к обвинению в убийстве не хватало. Но вот если нам никаких доказательств так и не удастся найти... По правде говоря, я даже не знала, что тогда делать. Фух, вроде как все рассказала. У меня прямо-таки голова разболелась, пока я вспоминала, через что нам пришлось пройти ради одной сегодняшней ночи. Однако оно того стоило, так как пока что все шло без непредвиденных происшествий. Спокойно подойдя к дереву, я приложила руку к артефакту, спрятанному в ветвях, и перед нами с Ибрагимом открылся проход внутрь, а также изрядное число ступеней, ведущих вниз. Переглянувшись, мы кивнули друг к другу и двинулись в путь. Лишь благодаря обостренному магии и зрению я не навернулась в полной темноте, окружавшей нас со всех сторон. Наши шаги отдавались легким гулом, в, казалось бы, абсолютно нежилом и забытом всеми пыльном коридоре — Однако я знала, что это впечатление ошибочно. И вот спустя всего пару минут спуска увидела реальное тому подтверждение. Галя, Илья, удивился один из двух мужчин в довольно уютной и обжитой комнате. Пока он читал книгу на вполне комфортабельном диване, его друг сладко храпел на кровати в углу. Что-то случилось? По протоколу мужчина направил на нас артефакт снятия иллюзий. Однако, само собой, тот никак не отреагировал все таки нашу настоящую внешность скрывала необычная иллюзия о магии духа. Срочное поручение от хозяина. Твердо сказала я, ничуть не смутившись. Как-никак, я и до этого отлично понимала, что здесь будет охрана. Кроме того, я специально старалась говорить как можно меньше, в надежде, что охранник невольно сболтнёт мне что-нибудь интересненькое. «Эм, ладно, но зачем здесь Илья?» Он с подозрением взглянул на Ибрагима Илью. — Он тоже нужен, — так приказал хозяин. На подробности нет времени, так как дело срочное и секретное. Продолжила я выражаться загадками. — Но тогда не молчи, говори, что делать. Быстро подскочив с места, охранник направился к двери у дальней стены комнаты. — Принять или отправить? Координаты запомнила или записала? — Отправить. Запомнила. — сказала я, быстро смекнув, что он говорит об открытии телепорта, и направилась следом за ним вместе с Ибрагимом. — Что именно? уточнил он, отпирая тяжелую железную дверь, пока его напарник все так же сладко храпел в углу. «Мы покажем», — заявила я, с трудом сдерживая довольную улыбку. Вот только, должна признать, я была не готова к тому, что увидела. Предполагала, что, скорее всего, здесь меня будет ждать огромный банк наворованного судьёй золота и другие богатства, но на самом деле внутри хранилось оружие. Нет, не так. Много оружия. И снова не точно. С ума сойти, сколько оружия. Открывшийся перед нами зал, казалось, тянулся на несколько километров в глубину. И чего тут только не было. Мечи, копья, луки и, конечно же, несчислимое количество магического вооружения. Артефакты и усиленные магии предметы. У меня прямо-таки глаза разбежались, когда я все это увидела. Тем временем охранник, для которого эта картина была вполне привычной, не сводил взгляда уже с меня. Галя. «Что дальше?» Так как я ничего не ответила на его лице, вдруг проскочило легкое понимание и страх. «Ты...» Однако договорить он не успел. Мой точный удар вырубил его в мгновение ока. «Как минимум пару часов мужчина теперь будет без сознания». «Какой-то он слабоватый для охранника», — удивилась я, глядя сверху вниз на лежавшего на полу мужчину. «Он маг телепорта, а не боевой», — сказал Ибрагим, продвигаясь вглубь зала. Его задача — отправлять оружие в конкретные точки, а также принимать посылки. Возможно, и гостей, открывая для них телепорты. А если что-то пойдет не так? Посмотри. Ибрагим нервно хмыкнул, указывая мне на фрагмент рунного рисунка в одном из углов комнаты. Вся эта комната — один огромный телепорт. В случае визита, проверки или незваных гостей он с напарником должны были переправить все ее содержимое в заранее указанное место учитывая силу здешних рун на это потребовалось бы секунд тридцать не больше однако непонятно как они могли проворачивать это в обход антителепортного барьера столицы видимо у щербина есть свои люди и среди операторов барьера любопытно заявила я в удивлении осматриваясь вокруг зачем щербину столько оружия кажется его хватило бы чтобы начать полномасштабную войну при этом очевидно что он скрывает свои запасы от мгиф почему ну Ибрагим обернулся в сторону комнаты охраны, откуда все еще доносился спокойный храп. «К счастью, нам есть у кого это спросить». «Ха, и то верно». Так как время поджимало, мы с Ибрагимом не планировали церемониться со вторым охранником. Я даже была готова ему слегка врезать, чтобы узнать правду. Как-никак на кону стояла моя свобода. Однако в последний момент передумала. Причина тому — небольшая записная книжка, в которой этот охранник... Если верить записям, его звали Алексей, ежедневно описывал свои будни, дабы не умереть от скуки. Книжка лежала под его подушкой и на самом деле никаких важных сведений не содержала. Всего лишь подтвердились выводы Ибрагима. Алексей тоже был магом телепорта и открывал порталы в это место. Меня же заинтересовало вовсе не содержание записей, а самая обычная буква «А», написанная замысловатым образом со спиральной закруткой в конце. Точно так же, как в слове «улица», в записке, которую я нашла в штанах Егора при обыске его комнаты. «Лёша, эй, Лёша, проснись!» После того, как Ибрагим спрятался в зале с оружием, я начала будить Алексея довольно-таки грубым способом, встряхивая его за плечи. В записях было сказано, что они с Галиной довольно дружны. Вот только, учитывая отчетливый запах перегара у него изо рта, сделать это было нифига непросто. «Галя, что такое?» Наконец подал он признаки жизни, сонно протирая глаза. «Жить хочешь?» — грубо спросила я у него, изо всех сил стараясь сыграть на эмоциях мужчины. «Что за вопросы у тебя такие?» — весело хмыкнул Лёша в ответ, садясь на кровати. «И где Ромка? Ты мне нравишься, и я хочу тебе помочь». Продолжила я все тем же тоном. «Скажи, парень по имени Егор тебе знаком?» Заметив, как живо забегали глаза Лёши, я тут же продолжила. «Ты привел его сюда, верно?» прямиком к тайному складу. «Нет, я...» — попытался он сонно возразить, однако я его перебила. «Ты не понял. Я не спрашиваю, а утверждаю». Уверенно блеснула я глазами. «Ты знал, что его вот-вот отправят в тюрьму и рассказал об этом месте. Зачем?» Я выжидающе уставилась на мужчину. «Неужто ты хотел вместе с ним этой информацией шантажировать хозяина?» Озвучила я самый очевидный вывод. «Я...» — Леша нервничал все сильнее и сильнее. А тебе какое дело? Зачем спрашиваешь? Наконец, перешел он к агрессии. Я видела Егора здесь и недавно узнала, что он мертв. От этой новости Леша побелел, как снег. Кажется, он был не в курсе. Сейчас хозяин насчет того, кто привел его сюда, он нашел записку в кармане Егора с адресом и пытается выяснить, кто бы мог ее написать. Думаю, ответ на этот вопрос тебе известен. Немного переврала я известные мне факты. Егор мертв. Как же так? Какое-то время Лёша не мог в это поверить, однако, наконец, полностью смекнул смысл моих слов и быстро сориентировался, испугавшись уже за собственную шкуру. Мы ничего плохого не хотели, клянусь, просто расскажи мне. Я тоже думаю, что ты не предал бы хозяина просто так, но хочу быть уверенной в этом перед тем, как решать, рассказывать ему правду или нет». «Галя, прошу», — схватил он меня за руки с мольбой на лице. Помоги мне, пожалуйста, я уничтожу все свои записные книжки. Изменю почерк, никто ничего не узнает. Только молчи, умоляю. Просил он чуть ли не со слезами на глазах. Очевидно, кое-кто очень даже опасался гнева Семена Петровича, учитывая, что тут убил его дружка. Оно и неудивительно. Рассказывай, и я подумаю. Да нечего рассказывать. Ничего такого не было, клянусь. Егор — это он мой друг. Мы с ним до прихода в МГИФ познакомились. Под действием еще не до конца выветревшегося алкоголя Лёша стал вываливать на меня все подряд. Он мужик отличный, бывало дурил, но кто ж не без греха. Я его хорошо знаю, и когда до меня дошли новости... Пойми, Галь, он этого не заслуживал. Ему грозила пожизненная или вообще казнь. А он ведь даже ничего не успел сделать, даже не прикоснулся к той девке. Ну и когда я узнал, что судья по его делу — это Семён Петрович, решил, что это судьба, Думал, что зная эту информацию, он сможет с ним договориться. Думал, что в обмен на молчание Егора обо всем этом Семен Петрович согласится его оправдать, а оно вон как вышло. Я не думал, что его убьют. Леша, ты идиот, сказала я чистую правду, и как, по вашему плану, Егор объяснил бы свою осведомленность. Это ясно, тяжело вздохнула я, понимая, что они об этом даже не подумали. Просто для того, чтобы я понимала степень катастрофы. Скажи, какую именно информацию ты ему выдал? Да там... И тут все мои инстинкты обострились. Вот он, момент истины. Ничего конкретного. Просто сказал, что Семён Петрович собирает оружие в тайном месте под своим домом. Ничего особенного. Только добавил, что партия войны будет очень рада узнать эти сведения. Ну а Семен Петрович очень не хотел бы, чтобы его тайна вышла наружу раньше времени. Почему? Зачем ему оружие? Не сдержавшись, задала я не самый умный и компрометирующий меня вопрос, что, впрочем, тут же и подтвердила, наконец-таки, выбравшаяся из алкогольного дрейфа логика моего собеседника. Стоп. Он осмотрел меня с подозрительным прищуром. Это же ты мне рассказывала про переворот. Забыла, что ли? Или... Понимая, что больше никакой информации из Леша не вытащить и, заметив, как он бросил быстрый взгляд на сигнальный артефакт, Я, недолго думая, вырубила его точным ударом в челюсть, как и напарника до этого. Вот только заметила, что в этот раз слегка перестаралась и тотчас его подлечила, чтобы он случайно не помер. Тем временем Ибрагим, который отлично слышал наш разговор из-за двери, вышел ко мне и указал на часы на стене. Время действительно поджимало. Так что мы быстро связали охрану заранее подготовленной веревкой, вставили каждому по кляпу, после чего начали осматривать комнату и зал в поисках доказательств. Два не самых умных охранника нам, конечно, весьма помогли, однако этого было недостаточно для того, чтобы идти к Евгению. Благо, Ибрагим быстро нашел решение. Он понял, что некоторые артефакты в хранилище были изготовлены непосредственно в МГИФ, однако, тем не менее, на них не было серийного номера, что само по себе означало «преступление» и давало повод начать расследование. Я же перед тем, как уйти, подумала об еще одном важном моменте. Уточнив у Ибрагима, как правильно это сделать, я тотчас уничтожила руны в углах зала. Таким образом, поняв утром, что к нему наведались незваные гости, Щербин не сможет телепортировать отсюда свои запасы, тем самым избавившись от улик. Хотя лично я надеялась, что уже через пару часов к нему нагрянет отряд Евгения с проверкой, еще до того, как в поместье успеет поднять тревогу. «А что за партия мира такая?» — спросила я у Ибрагима. Тот охранник о ней упоминал. Сейчас мы, чудом покинув поместье без приключений, возвращались назад с прихваченными артефактами. Правда, пришлось опять поспорить с Ибрагимом. Он доказывал мне, что охранников надо бы убить, пока я настаивала на то, что не пойду на это. И по изначальному плану мы договаривались совсем о другом. Само собой, победа осталась за мной. — Ты уже столько здесь живешь, а все еще не в курсе? — весело хмыкнул Ибрагим. — Чем ты вообще в МГИФ занимаешься? Читаешь книжечки про сказочных пони? — Сам ты. Чем меня слушаешь? — Я ведь раз то уже тебе говорила, что меня в МГИФ держит в полном неведении и изоляции. Или тебе нужно это на лбу написать, чтобы, наконец, запомнил? — Лучше не умничай и объясни. — возмутилась я его реакции. — Ладно, так уж и быть, побуду добродетелем. — усмехнулся парень. Если кратко, то сейчас в Совете обладателей синей метки есть три политических течения. Те, кто за войну с Алуином и насильственное распространение веры. Те, кто хочет попытаться наладить мирные отношения с окружающими нас странами. И, наконец, те, кому все равно. Они еще не определились и просто плывут по течению. Из того, что мы только что слышали, Щербин — активный участник партии мира, которая, похоже, уже какое-то время готовила переворот и насильственное смещение сторонников войны. Навряд ли это инициатива только судьи. Он бы один такой масштабный проект явно не потянул. «В таком случае Евгений наверняка относится к партии войны», озвучила я более чем очевидный вывод, «и будет очень рад раздобытой нами информации. Вот только...» «Думаешь, что это неправильно наносить удар по партии мира?» Ибрагим быстро смекнул мою заминку. «Не считай их святыми. Они просто боятся за свои шкуры. Не хотят, чтобы война уничтожила их комфортную жизнь. К тому же...» «Какой у тебя выбор? Не сдашь их, и убьют тебя». Записка и показания Алексея смогут доказать, что это судья Щербин убил Егора после того, как тот рискнул его шантажировать. Кроме того, в МГИФ все одинаковые. Поверь мне на слово. Ибрагим устремил взгляд вдаль, уйдя в себя. Я не стала прерывать его размышления и вместо этого задумалась об услышанном. К сожалению, слова Ибрагима меня ни капли не убедили. Теперь я действительно не знала, что делать. Еще минуту назад план был идеален и готов к исполнению. Всего-то и нужно было рассказать Евгению о том, что я смогла обнаружить в поместье Щербина. Конечно, нельзя вламываться на частную территорию и все такое, однако, учитывая, что я тут свою жизнь спасти пыталась, надеялась, что меня поймут и простят. Вот только теперь я уже сомневалась в правильности своего решения. Что, если мой поступок в дальней перспективе ослабит партию мира и спровоцирует войну между Мгиф и Аллуином? Само собой, мне этого никак не хотелось. В итоге, подходя к своей комнате, после того, как простилась с Ибрагимом, я уже думала, как мне переговорить с Щербиным, обеспечив при этом свою безопасность. все таки повторять судьбу Егора мне определенно не хотелось. Однако то ли Боженька, то ли ИИ, то ли еще кто послал... Мне знак сверху. Ко мне в комнату наконец-то доставили отчет о трупе, который я запрашивала еще неделю назад. На самом деле ничего примечательного я там найти не надеялась. Именно поэтому стоило мне его открыть, и я прямо-таки застыла на месте. Синяки, множественные царапины и ушибы. Вот что обнаружили на теле Егора, кроме, естественно, ножевого ранения. Он как будто бился в агонии перед смертью. И вдруг... Наконец-то пазл в моей голове сложился. До этого я пыталась понять, почему Егор из последних сил выцарапывал моё имя на полу. Как ни смотри, в этом не было никакой логики. Однако в итоге я решила, что это такая своеобразная месть мне за вроде как разрушенную жизнь. Звучало странно, но все же такой вариант имел право на жизнь. Если бы не этот отчет, который явно свидетельствовал о пытках, скорее всего, с помощью силы метки. На суде эти увечья, вероятно, представят как следы борьбы, но, учитывая все, что мне известно, Я была почти уверена, Егора Силы заставили написать мое имя перед смертью. Зачем? Не знаю. Однако одно очевидно. Если Щербин решил меня специально подставить, вряд ли я смогу о чем-то договориться с партией мира. И рисковать своей жизнью ради слабой надежды на это я явно не собиралась. Поэтому, собравшись с мыслями, я потянулась к артефакту связи, чтобы узнать, где сейчас Евгений. Пора уже было и мне сделать свой ход».